Введение. Актуальность исследования. По данным Всемирной туристской организации, в 2017 году в мире было совершено более 1,3 миллиарда тур-поездок. Рост числа путешествий связан во многом с глобализацией и развитием медиатехнологий. Тексты со смысловой доминантой путешествия активно используются как государственными, так и коммерческими структурами разных стран с целью формирования имиджа территорий. Наибольшую идеологическую нагрузку несут проблемно-политические тексты о другой стране, служа одним из инструментов мягкой силы в нарастающем информационном противостоянии, в то время как побудительные организаторские тексты, тревел-медиатексты, находятся в русле самоценной идеологии путешествия. Формат классического тревел-медиатекста всё чаще используется для выражения рекламной интенции или идеологического воздействия. Что усугубляется общей политизацией медиадискурса, трансформацией медиасистемы и изменением характера медиапотребления. Это создаёт риск исчезновения независимых ценностных установок тревого журналистики. В массовой культуре факт совершения дальней поездки сегодня ассоциируется с высоким социальным статусом человека, образ путешествия как социокультурного действия связан с представлениями о современности и успехе, роскоши и комфорте, интриге и приключении. При этом мотив дороги коренится глубоко в языковом прошлом, опираясь на такие базовые концепты, как путь, путешествие, еда, свой-чужой, здесь-там и другие. Тревел-медиатекс таким образом передает ценностную интерпретацию положения нации в мире, связывает человека с культурным опытом путешествий прошлого, участвует в формировании этнокультурных стереотипов, которые, согласно утверждению Юрия Михайловича Лотмана, формируются по контрасту с собственными доминирующими кодами народа. Не следует упускать из виду просветительскую и гуманистическую составляющую тревогомента текста, его содействие разрушению негативных стереотипных представлений. Текст о путешествии обладает высоким потенциалом в современном мире медиатехнологий, являясь протеистичным, многоликим, способным проникать в различные медиа, будь то глянцевые журналы, радиопрограммы, видеоблоги, социальные сети, тревел-шоу, в меньшей степени общественно-политические газеты и так далее что подтверждается в работе на примере российской медиасистемы. Как замечает Сабрина Франческони, промоционный текст для туризма не может существовать без глянцевой картинки. Действительно, образ путешествия наиболее ярко проявляется на обложках и разворотах глянцевых изданий, например, специализированных журналов, для обозначения которых нами была введена дефиниция журнал Трэвеллер. Не обходится без тревел-медиатекстов также лайфстайл-журналы и журналы тревеллоги. Они в большей степени представлены международными брендами, адресующими свои публикации локальной аудитории, что приводит к совпадению стереотипов российского и зарубежного читателей. Изучая такого рода публикации, можно выяснить, как издания реагируют на потребности в новых культурных и досуговых практиках, какова специфика развития журналистики путешествий в нашей стране, каковы её функции и перспективы в условиях трансформации медиасистемы. Помимо рекламной и организационной составляющей, требуемый текст содержит познавательный компонент и является своеобразным индикатором уровня интеллектуального и экономического развития общества, выразителем отношения людей к своей стране и к другим государствам. Являясь составной частью журналистики путешествий, данный тип текста связан с социальным контекстом. Характер его бытования напрямую зависит от социокультурной ситуации эпохи, достижения технической и культурной эволюции. Трево-медиатекст, как часть туристического дискурса, с одной стороны связывает аудиторию с современностью, развитием инфраструктуры и новых каналов коммуникации, а с другой опирается на базовые концепты, формировавшие в течение веков, и традицию литературы путешествий. В данном типе текста реализуются оппозиции «историческая» и «современная», «глобальная» и «локальная».